Глава седьмая. О том, что случилось потом в свадебный вечер. До и во время венчания Ундина вела себя тихо и благонравно. Зато теперь все диковинные и дерзкие причуды, клокотавшие в ней, словно бы силой выплеснулись наружу. Она донимала своими выходками жениха, родителей, И даже высокочтимого пастыря, когда же хозяйка дома попыталась одернуть девушку, рыцарь остановил ее, с серьезным видом напомнив ей, что Ундина — его жена. Между тем, ему и самому было не по себе от ребячества Ундины. Но ничего тут было не поделать. Ни знаки, ни покашливания, ни укоризненные слова не помогали. Всякий раз, как новобрачная замечала недовольство своего любимого, а это было не однажды, она, притихнув, подсаживалась к нему, гладила его, улыбалась, шептала ему что-то на ухо и хмурое чело его прояснялось. Но сразу же какая-нибудь взбалмошная выходка увлекала ее и вновь начиналась вся эта шутовская возня еще хуже прежнего. Наконец священник молвил очень серьезным и вместе с тем дружеским тоном. «Мое милое юное дитя, хоть на тебя и нельзя смотреть без восхищения, однако подумай все же о том, как бы вовремя настроить свою душу Влад с душой своего избранника». Душа рассмеялась в ответ Ундина. «Это звучит красиво, и для большинства людей служит, быть может, поучительным и полезным уроком. Ну а если у кого и вовсе нет души? Скажите на милость, как же ее настроить? Со мной вот именно так и обстоит». Священник умолк, глубоко задетый этими словами и исполненный благочестивого негодования и скорби отвернулся от девушки. Она же с вкратчивой улыбкой приблизилась к нему и молвила «Нет, сначала выслушайте толком, а потом уже хмурьтесь». «Ведь ваш сердитый вид причиняет мне боль, а вы не должны причинять боль ни одному созданию, которое само не сделало вам ничего дурного. Потерпите немного, и я объясню вам, что я хотела сказать». Казалось, она готовится начать длинную речь, но вдруг запнулась, как бы охваченная внутренней дрожью, и разразилась потоком горьких слез. Окружающие не знали толком, что с ней делать, и молча глядели на нее. Каждый со своей тревогой в сердце. Наконец она молвила, вытерев слезы и серьезно глянув на священника. «Душа, это должно быть что-то очень милое, но и очень страшное, Боже правый. Не лучше ли святой отец и вовсе не иметь ее?» Она вновь умолкла, как бы в ожидании ответа. Слезы ее перестали течь. Все, кто был в комнате, поднялись с места и в ужасе, отступили. Она же не сводила глаз со священника. Черты ее выражали робкое любопытство. И именно это и наводило такой ужас на окружающих. «Тяжкое должно быть бремя душа», — продолжала она, не дождавшись ответа. «Очень тяжкое, ибо уже сам приближающийся образ ее осеняет меня страхом и скорбью. А мне ведь было всегда так легко, так радостно». И она вновь залилась слезами и скрыла лицо в складках своей одежды. Тогда священник подошел к ней, лицо его было строгим. Он обратился к ней, заклиная ее всеми святыми отбросить обманчивую оболочку лучезарной кротости, если за ней скрывается недоброе. Она же опустилась на колени, повторяя вслед за ним святые слова, славя Господа и кляняясь, что никому на свете не желает зла. Наконец священник сказал рыцарю, «Я оставлю вас, юный супруг, с той, с кем я вас сегодня обвенчал. Насколько я могу судить, в ней нет ничего дурного, но много странного. Я перепоручаю ее вашей осмотрительности, любви и верности». С этими словами он вышел. Старики последовали за ним, осеняя себя крестным знамением. Ундина все еще стояла на коленях. Она приоткрыла лицо и сказала робко, взглянув на Хульбранда. «Ах, теперь ты меня, конечно, покинешь. А Ведь я, бедная, бедная дитя, не сделала ничего дурного!» Она произнесла это с такой невразимой грацией и выглядела так трогательно, что ее жених мигом забыл все то страшное и загадочное, что так испугало его, и поспешил к ней с раскрытыми объятиями. Она улыбнулась сквозь слезы, словно утренняя заря заиграла на ручейках. — Ты не можешь покинуть меня доверчиво, — и вместе с тем твердо шепнула она, и руки ее нежно коснулись щек рыцаря. Это окончательно развеяло зловещие мысли, которые гнездились в глубине его души и нашептывали ему, что он связал свою судьбу с феей или каким-то иным коварным порождением мира духов. И лишь один вопрос сорвался, как бы не взначаясь его губ. «Ундина, милая, скажи только одно. Что это ты говорила такое о духах земли и о Кюлеборне?» Когда священник постучался в дверь. Сказки! Детские сказки, ответила, смеясь ондина, вновь обретая свою обычную веселость. Сперва я нагнала на вас страху, а потом вы на меня. Только и всего. Вот и песня конец, да и всему свадебному вечеру. Нет, не конец, воскликнул обхиненный любовью рыцарь, погасил свечи. И, осыпая поцелуями свою прекрасную возлюбленную, озаренную ласковым сиянием Луны, понес ее в горницу, где было приготовлено брачная ложь.